Создание будущих ситуаций Люди часто говорят нам, но, Абрахам, я должен что-то делать, и я не могу сегодня сидеть и думать. Мы согласны, что у вас есть жизнь, и она требует действий. Но если бы мы были на вашем физическом месте, то сегодня же начали бы создавать как можно больше мыслей о важных для нас вещах. А если бы мы ловили себя на мыслях о том, чего не хотим, которые всегда сопровождаются негативными эмоциями, то остановились бы и попытались найти иной, более приятный способ об этом думать. Со временем жизнь начнет улучшаться во всех сферах. Допустим, вы идете по улице и видите сильного, по вашим меркам, хулигана, который бьет слабого человека. Прямо сейчас требуются какие-то действия. Ваши варианты на данной стадии воплощения. Или уйти и допустить, чтобы слабый пострадал, или вмешаться и рисковать пострадать самому. Оба варианта неудовлетворительны. Можете совершать любое действие по собственному выбору, но не оставляйте свои мысли прежними. Соберите позитивные образы из жизни людей, которые живут более гармонично, и принесите их в свою мастерскую. Пусть такой тип мыслей будет у вас наиболее активной вибрацией. Со временем закон притяжения перестанет приводить вас в ситуации, из которых нет положительных выходов. Тот, кто считает себя спасителем, защищающим слабых от сильных, часто будет сталкиваться с людьми, которые нуждаются в помощи. Если вы хотите попадать в подобные ситуации, то продолжайте о них думать, и закон притяжения будет их вам предоставлять. А если вы предпочитаете что-то другое, думайте об этом, и закон притяжения предоставит вам это. Объекты ваших мыслей предопределяют вашу будущую жизнь. как Вселенная выполняет наши противоречивые желания. Джерри «Я говорил людям, что мои наблюдения показывают – те, кто работают больше всех, имеют меньше всех, а те, кто работают меньше, имеют больше. Но кто-то же должен сажать картошку, доить коров, бурить скважины для добычи нефти и делать все то, что мы называем тяжелой работой. Объясните мне, Абрахам, как все может сложиться так, чтобы каждый из нас мог иметь, делать и быть тем, чем хочет, какую бы работу не приходилось выполнять». Абрахам. Вы живете во Вселенной, которая кажется нам идеально уравновешенной. Вы как повара в хорошо оборудованной кухне. Все мыслимые ингредиенты находятся там в изобилии, позволяя вам создавать любые блюда по желанию. Если вы действительно не хотите что-либо делать, вам трудно представить, что есть те, кто может хотеть это делать или не возражает против этого». Мы точно знаем, что если бы ваше общество решило, что не хочет выполнять определенную работу, силой своего желания вы бы создали иной способ ее делать или научились бы обходиться без нее. Для общества нормально достигать точки, в которой вещь перестает быть желанной и поэтому прекращает существовать. Ее заменяют новые, улучшенные изобретения». Чем физическая жизнь отличается от нефизической? Джерри. Каковы основные различия между нашей жизнью здесь в физическом мире и вашей внефизическом измерении? Что есть у нас на Земле такого, чего нет у вас? Абрахам. Вы – физическое продолжение того, что есть мы. Поэтому мы чувствуем большую часть того, что чувствуете вы. Однако мы не позволяем себе фокусироваться на вещах, которые у вас вызывают дискомфорт. Мы лучше фокусируемся на том, чего хотим, поэтому не испытываем негативные эмоции, знакомые вам. Вы обладаете той же способностью чувствовать, что и мы. На самом деле, когда вы находитесь в состоянии одобрения или, например, любви, то сама эмоция, которую вы испытываете, указывает, что вы воспринимаете текущую ситуацию так же, как мы.